Глава 8 Имя Стой. Голос прилетел с темноты, и разведчик наверняка думал, что я его не вижу. А я его и вправду не видел, потому что не использовал ни одной стихии. Для пущей правдоподобности я ещё и шарахнулся, испуганно звертя в головой. Стал подниматься и сам крикнул: "Кто здесь?" Стоя, зверё пустое стрелу вспущу. Траектория опасности нарисовалась ярким лучом, и мне пришлось замереть. Оставшийся стоять на коленях, я поднял руки, испуганно залепетав. Я, Ишмелинова, я, хитёр Марк, изумилась Хали. Через несколько секунд от темноты отделилась более светлой тень, и передо мной встал зверь второй ступени, в такой же одежде, как первая моя жертва в этих землях. Серая чешуйчатая накидка Запалёна так, что не отличалась от камней вокруг. Воин, вооружённый луком, с опаской смотрел на меня, ведь я была выше его на ступень, так ещё и крупноват для зверя. На поясе разлучника висел в ношителях размеров кинжал, да ещё притачен колчан, из которого торчали несколько стрел с разным оперением. "И шмелиного?" с недоверием спросил он. "Да!" я стискивал зубы, удерживая образ третьей ступени. Развечек же видел окровавленного, изодранного, измотанного дорогой воина. Построился у меня по лицу. И я вдруг подумал: "Блин, не удержу. Слишком низкую поланку я взял. Надо было хотя бы четвёртую или пятую ступень". Но кем я бы тогда представился, главой клана? Вождём? Кто будешь? Новый вопрос. Я наспех перебирал в уме варианты. Вот Деремунуляча. Ну жпион из меня хорош, хоть бы легенду продумал. Тяжело дыша, я чуть опустился, чтобы прижать ладонь к земле. Не могу больше держаться, это слишком трудно. И тут же, освещая ночное небо, как одна из звездочек, в меня влетел огонек духа. Сознание резко прояснилось. Небо отметило мои усилия. Я сейчас действительно был на пределе своих возможностей. Разведчик, пораженный, отошел на пару шагов, неуверенно поднял лук и прицелился. «Чешуяну, Лёве! Это что было?» Шмелиной хрипел я, качая головой. Госпожа Гелия, услышав имя, разведчик сразу изменился в лице, подошёл и положил руку мне на плечо. Я даже подумал: одно моё движение, и его нет. И нет проблем. Ты шёл сюда дорогу пешком? Шёл, бежал, шёл. Я попытался пожать плечами. Снова бежал, видимо, поэтому небо и отметил о твою силу. Он доброиitelно похлопал меня по плечу, осматривая внушительную комплекцию. Потом разведчик оглянулся на деревню, в его глазах замерцал какой-то жадный блеск, снова стался на меня. А что там, госпожа Гелия? Приказ пришёл. Зерю явно не терпелось узнать это первым, Хали предположила. Думаю, он мечтает о повышении. Представь, несколько дней лагерь стоит без приказа. Да там вся армия, наверное, от безделия маятся. Я едва сдержал усмешку и серьёзно, страдальчески вытягивая брови, сказал: "Нет, госпожи Гели. Всех убили, ей голову трубили. Этот проклятый синий падель". Я смачно сплюнул в сторону. Разведчик резко скочил, злость стиснув зубы. "Надо срочно в лагерь зверей. Это должен узнать наш..." Тут он замолчал. "Я должен обыскать тебя, друг". Устав такой. "Я сторожники внул. Дерьмо нулеча. Получится или нет? Зверь второй ступени. Я человек третий перст. У меня уже получалось кое-что с мелочью в Волгограде, когда проникал в их разум. "Осторожнее, Марк", предупредила Хали. Я резко расширил зрачки и нырнул в разум разведчика. "Подними руки", говорю я. Странный барванец поднимает. Тут и нуле понятно, что при нём нет ничего, но я должен обыскать. Хлоп по его по бокам. Сую руку под нагрудник, под нагрудник, я сую руку. Спать-то как охота, разбудил меня засранец. Ничего вроде. Да, у него точно ничего нет. Талисман только какой-то висит на шнурке. Хороший зверь. Чтит память о предках. Я вынырнул из разма разведчика, тот дёвнул и тряхнул головой. Всю ночь без сна тут дежурю. Будто бы правдуваюсь, сказал он. Устал очень. «Уж не знаю, что мне было труднее сдерживать свою меру или смех. Кажется, я бы и без стихии нашел этого разведчика по храпу. Пойдем, нужно показать тебя командору». Это был момент истины. Если командор, человек четвертой ступени, не раскроет обмана, то можно двигаться дальше. Если же раскроет... «По-моему, у тебя опять совершенно глупый план». Проворчал Хали. Я мысленно ответил: "Ну, вам не же ангел. Сила дашь, и я сбегу. Отточи зачарованных стрел в спину, моя сила не спасёт". Мы шли с разведчиком по лагерю. Ну, он шёл, а я спотыкаясь, влял за ним. Зерю ждал мне попити из его фляжки и больше ничего сделать не мог. Целительными способностями он не владел. Он не знал, что мне приходилось сдерживать свою стихи воды, которая так и рвалась начать лечение раны на груди. Сейчас дойдём до командутора, ему всё и расскажешь. Успокаивал меня разведчик. О, шеллист. Это кто с тобой? Послышалось сбоку. Между телегами теплился костерок. Несколько зверей вышли вперёд, облокатились о борта. В руке спрашивающий нагло держал бутылку. Ишмелинов, беглец. Мой конвоир с лёгкой ленцой отмахнулся, как будто он по десятку раз на дню приводит к начальству важных гонцов. Твою ж мать, ну лячё. Тот чуть не выкинул выпивку и переглянулся с остальными. Ну всё, началось. Звери стали перешёптываться. Воины разглядывали меня, я чувствовал со всех сторон внимательные взгляды. Никто не шарахнулся, не закричал. Это ж человек. Я ощущал, как одни внимание от особо талантливых зверей, но халя меня успокаивала. Марк глубоко не залезть не смогут. Твоя оборона работает. Я чувствовал, какая гордость заполняет моего сопровождающего. Прямая спина, расправленные плечи. Оно и понятно. Лагерь стоит без дела уже столько времени, тут все от безделия не знают, куда себя деть. Из темноты вылезали захмелевшие рожи, некоторые воины стояли, подтягивая штаны, за них цеплялись полуголые зверицы. Наверняка командор уже и не обращал внимания на такое непотребство. Из палаток вылетали голые первушки с охапками одежды, И уносились куда-то в сторону деревни. Следом выглядывали пьяные воины звери, мельком смотрели в нашу сторону и снова исчезали. Ругань из звона чищаемого оружия постепенно заполнял лагерь. "Давно мы тут стоим, вторую неделю", говорил разведчик, кивая знакомым. "Хочется уже настоящего похода. Синяя падль рыскает по нашим границам, а эти ничего не делают", он ворчал. Рассказывай, что наверняка люди просто хотят проредить звериную армию. Да сговорились они, шептал зверь. Что на жёлтый, что синий, зверей ненавидит, вот и морят нас тут. Я только кивал. В очередной раз перед костром мелькнула одевающаяся в попхах зверица, в свете огня её круглости засветились так, что даже разведчик засмотрелся. Ага, думал я. Вас тут заморили прямо выпивкой да бабами. Ужасная пытка для настоящего воина. А когда мы дошли до огромного шатра в центре лагеря, атмосфера вокруг заметно поменялась. Оно и понятно: чем ближе к командиру, тем строже дисциплина. Новости распространялись мгновенно, и армия быстро пыталась привести себя в чувство, подготовиться. Всем было ясно: раз появился гонец из Шмелинова, скоро командур уже будет снимать три шкуры за то, на что ещё вчера смотрел сквозь пальцы. У шатра стояли два крупных зверя четвёртой ступени. вооруженные весистыми алебардами. В кольчугах, на чищенных шлемах, размером они вполне могли поспорить и со мной. А нехило так устроился командор. Возле себя шваль не держит. Звери явно ждали нас, потому что уже издалека высматривали. «Стой, кто идиот!» Нарочито громко спросил стражник, опуская в нашу сторону лезвие алебарды. «Шелест! Разведчик из сотни ползучих змей! Привел беглеца и шмелиного!» «Руки подними!» Второй навел на меня оружие. «Да я уже обыскал!» Шелест небрежно махнул рукой. «Заткни, звере пустое! По твоей милости, чтоб я убийцу господину впустил!» Второй стражник тоже чуть ли не кричал. Говорил ведь и вата, растянуто, и очень-очень громко, чтобы великий хозяин шатра пробудился и привел себя в порядок. Входить внутрь с докладом ни один из зверей пока не решался. Я стиснул зубы, поднимая руки. Вот же нулечь у вашего мира, а смогу я обмануть сразу нескольких зверей. Стражник уже вытянул мой талисман, стал рассматривать шерстяную скрутку, потом потянул руку за лесть, дальше за пазуху. Сюда этого зверя. Раздался громогласный и хриплый бас из шатра. Все сразу обернулись, стражники вытянулись по струнке. Я так и стоял с поднятыми руками, а шелест зашипел. Чего встал-то дурень? Иди. Шатер вмещал под собой настоящую роскошь. Кровать с балдахином, прикрывающим ложе, резные сундуки, серебритая ванная, пышный ковёр на полу. Стол, на котором стоял недоеденный ужин, и шкаф у дальней стены, полный драгоценных украшений. Везде стояли свечи, лениво освещая полированные сокровища. Мой глаз сразу же приметил в шкафу мою кожаную флягу с медовухой. Судя по всему, внутри оставалось ещё много содержимого. Экономет К шкафу был прислонен меч Хродрика. Заметных усилий мне стоило не удивиться, и так всю энергию трачу на то, чтобы не сорвать меру зверя. Коммодор сидел в центре на раскладном троне, держа в руках сельверитовый кубок с яркой ауритовой росписью. Распущенные русы волосы, в плечах явно шире меня, деревянная конструкция с натянутой на нее тканью, поскрипывала под его весом, и человек каждый раз недовольно морщился. Роскошь и скрип несовместимы. Он был одет в атласные штаны и едва успел застегнуть шёлковую рубаху. Ну, голубой шёлк и красные атласные ткани для человека наверняка самый простой наряд. На плечо накинул роскошный меховой плащ, у которого искрились жёлтые шерстинки. На лице командора лежали явные следы двухнедельного бестелья с выпивкой. Он то и дело морщился, пытаясь фокусировать на мне похмельный взгляд. Но меру человека я чувствовал прекрасно. Мощь командора заливала пространство шатра, и я понял, для меня все может закончиться прямо здесь. «На колено, Марк!» — шепотом просвистела Халли. Я в попыхах опустился на пол, чуть не свалился и прижал руку к земле. Стало полегче, и спарина так и покрывала мой лоб. На землю капнула кровь с моей раны, и командор недовольно нахмурил брови, наклонился, подхватил земли тряпицу и бросил мне. «Промокни рану, зверь!» Это оказался дорогущий шёлк. Мягкая ткань едва чувствовалась между пальцами. Я сразу округлил глаза, опустившись даже на второе колено, и забормотал: "Великий господин, это я боюсь такая дорогая вещь. Зверь, не зли меня. Это всего лишь тряпка. Я жду доклад". "Благодарю, это великое доклад". Он пригубил вина, чуть коснулся лба и поморщился. Даже третью меру, оказывается, может мучить похмелье. Шмилин лес спал, господин, начал я. Его глаза смотрели на меня ничего не выражая и ждали продолжения. Он с трудом переваривал информацию. Госпожа Великий Мастер четвёртый перст издеваешься, зверё пустое. Кубок полетел в меня, и я сделал вид, что едва успел прикрыться. Красные брызги попали на меня и разлетелись по роскошным меховым паласам. Командор даже не обратил внимания, не ему оттирать Для этого есть первухи. Я лизнул вино. Неплохое, кстати. «Это что, похоже на дворец Приора? Мне вся эта хрень с перстами не нужна!» И он опять устал и коснулся лба. «Где гелия?» Мои губы затражали, ведь очень страшно рассказывать такие новости. «Дичь поганая, если ты будешь молчать, я так и так отрублю тебе голову!» «Ее нет, господин!» «Отрубили голову!» Командор поражённо замолчал, округлив глаза. Мне коснулись какгодки его внимания, но он тут же поморщился и опять откинулся на троне, застонав от боли. Да, с похмельем магия несовместима. Человек встал, прошёлся к столу, взял другой кубок и снова плеснул себе вина из кувшина. Отпил и повернулся. Долго буду ждать? Я стал рассказывать о том, что напал какой-то отряд зверей. Поломал то, что строили в деревне Рыгачей. Там был какой-то человек с огромной силой. У границы леса, говорят, стоит Зигфрид, и это всё его происки. Ты мне что хочешь сказать? Гелиус её рядом убил всего лишь один человек? Там были ещё звери седьмой ступени. А тот человек ударил меня мерой. На ходу соображал я, пытаясь, чтобы только эти мысли отразились в моей голове. У меня провалы в памяти. А ну и ясно. Хрень вся ку городишь. из Гериотопея. Он усиленно тёр переносицу. Человек, говоришь? Да, господин. Наверняка Зигфрид. Она же его родственница. Он давно охотится за ней. Хочет вычистить Хродрикову кровь. Зло бросил командор. Теперь ясно, почему она молчала. Даже ракул связаться с лесом не смогла. Он вернулся в центр, плюхнулся на трон и недовольно прислушался к скрипу конструкции. облегчённо откинулся втылок на спинку. Деремону ляча. Все молчат. Из столицы ничего, только пришла эта шлюха и командует тут. Он чуть понизил голос, потом опять горкнул. Лес молчит. Развечки исчезают. Потом стал кивать своим мыслям, время от времени морщись и отпивая вино с громким хлюпанием. Ты крупноват для зверя. Он оценивающе посмотрел на меня. Ты слушал моего брата? Он ушел пару недель назад в шмелиный лес, на подмогу гелии. Командор испытывающе посмотрел на меня. Командор Ламбер... Я стал хмурить лоб. Ландо... Я сейчас... Халли нырнула в мою память. Ландо Бергт. Ламбро... Друхт. Закончил я и обреченно склонил голову. Его убили, великий мастер. Марк, ты что творишь? Ландо Бергт, я же сказала! Лицо Командора помрачнело. Я знаю, что брат мёртв. Он встал, плеснул ещё вина в кубок и зашагал, пошатываясь по шатру. Набрал себе зверья пустого, которые даже имя командора выговорить не могут. Он стрельнул в меня взглядом, и я вжал плечи. Ой, как ты мог? Это мой младший брат, этот Ландебергт. Конечно, ему не повезло с именем, мне попроще досталось. Ты знаешь, кто я? Я поджал губы, глядя на него из-под лобья. Мне разведчик сообщил. Уклончиво ответил я, что вы э-э, командуор жёлтого приора. Да эта шваль тоже не может выговорить. Я Кальтенберкт, зверё твою пустое. Он со стуком поставил кубок на стол, красная жидкость выпрыгнула и плеснулась на куриные ножки рядом. Впрочем, если бы ты выговорил имя моего брата, я бы тебя казнил. Что происходит с этим миром? Удивлённо произнесла Халя. «Ты из пустынных скорпионов?» «В Каутграде давно люди живут. Они зверицами не брезгуют. Кровь сильная. Скорпы известны своими здоровяками». Он оценивающе глянул на мои плечи, и я кивнул. «Да, господин». «Мое имя». «Кальтенбергт», — сразу подсказала Халли. Я крепко жал губы, с хмурым упрямством, глядя на командора. «Имя». «Господин четвертый перст Кантель». Я честно старался изображать усердия великий мастер-командор Кильтан. И я зажмурился. Друхт. Марк, я надеюсь, ты знаешь, что делаешь? Ужаснулась Кале. Идиот! закричал командор. В меня полетел кубок, я прикрылся, но остался на месте, да так и смотрела из-под пальцев на красного от злости Кальтенберхта. Все идиоты. Тупая дичь, падаль. Он шагнул схватил и в сердцах метнул раскладной трон. «Зверьё пустое!» Конструкция жалобным треском улетела на кровать, сорвала балдахин, кувыркнулась где-то у тканевой стены. В шатёр тут же ворвались стражники. Я не стал на них оборачиваться, но почёл, как мне в спину смотрят остриё и халибард. Хозяин шатра снова стоял у стола и в третий кубок полилось вино. «Великий мастер!» Неуверенно начал один из стражников. Разрешите снять с те голову. Кому? рявкнул командуор и впирился взглядом в побледневшего зверя. Тот открывал и закрывал рот, что-то пытаясь пробурчать. Имя! прошипел человек, надавливая нам всем на плечи своей мерой. Командор? удивлённо спросил второй. Имя, идиот, а моё имя! И в воинов полетел кубок с вином, стукнулся об шлем одного из них. Назовите моё имя! Я на миг обернулся. На лица стражников было жалко смотреть. Встретившись глазами с одним из них, я понял, что тут у всех проблема с этим. «Господин человек-командор, великий мастер, четвертый перст!» Начал было лепетать упавший на колени стражник, явно оттягивая ужасный момент истины. «Вон!» В нашу сторону полетел стол. Деревянная махина упала на меня, снесла на пол вместе со всеми блюдами и куриными ножками. Мне удалось сгруппироваться и упасть без особых повреждений. Стражники вскочили и метнулись к выходу. «Стоять!» — донёсся раздражённый голос командора. «Заберите это зверьё пустое!» Я лежал под столом, с диким голодом рассматривая упавший в грязь перед глазами кусок мяса и прислушиваясь. «Казнить? Я тебя сейчас казню, дерьмо нулячье! Его кто, Шелест, привёл?» «Да, господин Кантельдрукт!» Быстро пролепетал один стражник, и второй зашипел на него. Идиот. Да вы все сраные куски нуля. Устало сказал командор. Ну, раз ползучие его нашли, значит, это их проблема. Эй, скорповая задница. Я вылез из-под перевёрнутого стола и встал на колено, потирая плечо. Да, господин. Тебя определят пока сотницы шарази, накормят. Приведи себя в порядок. Командор опять потёр лоб, поморщился. А то ни хрена не соображаешь. В общем, с утра ж чтоб ко мне расскажешь опять о Гелие, Ланнебергте, Зигфриге. Всё, что произошло в Шмелином лесу. Судя по всему, это именно командудору требовалось выспаться и собрать мысли в кучу. Но всех устраивал такой вариант. Идиот гонец ничего не соображает, с дороги устал и всё такое. Никто же не посмеет сказать, что командуор с похмелья не смог ничего разобрать. Я кивнул и смиренно опустил голову. Слушась командура Канто, хватит, рявкнул он и с тоской покрутил головой, выискивая взглядом Кувшин свином. Потом его глаза уставились на медовуху в шкафу, и он поскрёб подбородок. И позовите ко мне эту стерву. Да, арокула ко мне. Нам надо. Э. Он похотливо улыбнулся. Использовать её дар в свете новых известий. Так точно, господин командур. Стражники зашептали на меня, кивая в сторону выхода. Так, пейтесь, мы все оказались наруже. Шелеста тут уже не было. Видимо, расслышав крики из шатра, разведчик решил побыстрее вернуться на свой пост. Да совсем меру попутал дичь мелиная. Накинулся на меня один из стражников, которому прилетело кубком. На шлеме так и красовалась вмятина. Я зло усталс на него, но тут меня по плечу похлопал второй и зашептал: Дэлан, да тебе, дружище, не бери в голову. Он 3 дня не просыхал наш командор, опять бочек выдал. В одни бед от васкорпов. Не унимался первый, потом махнул рукой. Ладно, я за этой стервой пошёл. Отведёшь его? Напарник кивнул, и злой стражник нервно потряхивали бардой, ищез между палатками и телегами. Да уж, не повезло тебе, зверь. Из капкана да в пасть. Ладно, пошли к шаразе. Тебя как звать-то, зверь? Я вдохнул, округлив глаза. Вот же дерьмону ляча. А как меня звать-то?